Глава пятая. Лайкский твилл и пляска войны. «Прав! Гунфридер был прав!» Мысль билась раненой птицей, заставляя ускорять шаг. Спуск был скользким, гладким, как зеркало. Я с трудом удерживал равновесие, но не останавливался. За мной, кажется, кто-то бежал, но оглядываться не было времени. Ветер бил на отмаш, мороз впивался тысячи иголок. Нога подвернулась, лодыжку пронзила боль. Скрипнув зубами, я глянул на черные волны. Они были тихими и спокойными, будто ничего не произошло. Но этого не может быть. Не ходят тенью корабли. Особенно такие. И я самому себе не мог признаться, что узнал герб хозяина штормов. Гнал прочь от себя эту мысль. Откуда-то справа послышался слабый стон. О, Ларс!» Я пригляделся. Что-то темнело на снегу. Спустя мгновение я понял что это лежащий ничком человек. «Ларс! Боги Севера! Шайрах!» Я подбежал к нему, опустился на колени, осторожно перевернул тело, и пальцы ощутили что-то липкое и влажное. «Кровь!» Лицо Шайраха было залито ею почти наполовину. «Что случилось?» «Рангрид!» — Прохрипел он. «Как ее увезли!» Возле нас опустилась Эльдрун. Ее крылья с тихим шелестом сложились за спиной. Шарах попытался встать, охнул и закрыл глаза. «Не увезли. Сама ушла». Внутри все похолодело. Я не верил своим ушам. «Сама. Хотела глянуть храм, а меня отправила к вам. Но я заметил корабль. Тогда она меня ударила». Внутри что-то оборвалось. Всегда предающее. «Нет, не может быть!» Эльдрун тронула мое плечо. Это немного привело меня в чувство. «Идти сможешь?» – спросил я. Шайрах кивнул. Эльдрун глянула в сторону дома. «Вижу огни. Ваши вышли, помогут. Если что, зови!» Она отцелютовала топором и без лишних слов взмыла в ночное небо. Не зря говорят, что волкары недолюбливают людей. Первые несколько шагов южанин все же попытался сделать сам, но потом повис у меня на плечах. Хорошо на полдороги подоспел йорт и, забрав уже потерявшего сознание Шайраха, унес в дом. На пороге мы столкнулись с взволнованной Йортрен, выскочивший в одном платье, сонным Арве и скользнувшим тенью в Ульсе. «Где вы были?» — спросила Йортрен. Я вздохнул, тоскливо посмотрел на море. Сейчас я ненавидел его еще больше, чем когда-либо. Нужен лекарь. Йортрен зябко повела плечами, но кивнула. «Идем, я в этом разбираюсь». Я не вникал в происходящее вокруг. После зелий Йортрен Шайрах заснул спокойным сном. Рана оказалась от удара, скорее всего, камнем, так как никакого оружия у чудесницы не было. На мой вопрос, зачем они ездили в город, Шайрах сказал, что Рангрид попросила сопровождать ее в поисках нужных трав и камней. Мол, неведомо, какие испытания ждут впереди. Быть войне и раненым. В общем, она хотела сделать целебники. Я хмыкнул, какая заботливая. По возвращении чудесница первой заметила корабль, а когда Шайрах уперся и не согласился оставить ее одну, оглушила. Когда Шайрах заснул, я молча встал с лавки и покинул комнату. «Оларс!» — крикнул Йортрен. «Я вернусь!» — бросил я, не останавливаясь. «Вернусь. Только дайте время!» Пришлось быстро заскочить к себе и выводить из сидельной сумки узкий флакон лайкской работы. Уж если кого и спрашивать, то только одного человека. Мороз на улице стал злее. Звезды, россыпью драгоценностей смотрели вниз. Казалось, можно было заледенеть от одного их света. Снег под ногами скрипел. Я шел, куда глядят глаза, лишь бы подальше. Не было причин не верить Шайраху. Я еще очень хорошо помнил слова Гунфридра. Помнил, и сказанное Всевидицей. Да и сама Рангрид говорила о проклятии. Но поверить все равно не получалось, чтобы так, сразу. Упорно билась мысль, что ее зачаровали и увезли силой. «Боги Севера, помогите мне!» А пальцы ничего не чувствовали. Пришлось опустить флакон в карман, чтобы он ненароком не выскользнул. Холодный ветер успокаивал, замораживал звеневшую натянутой струной тревогу. Хорошо, что жилище Йортрен было расположено ближе к окраине. Я все же вышел к морю но по другую сторону скалы, с храмом Гунфридра, и некоторое время молча смотрел в небо. «За что же ты так со мной, Рангрид?» Я достал флакон с твилом, ловко выдернул массивную пробку, принюхался. Запах был острым, свежим, ни на что не похожим. Я криво усмехнулся. Что ж, хуже не будет. Поднеся флакон к губам, я сделал большой глоток. Потом еще и еще. Сперва я ничего не понял. Лишь онемел язык, а в горле комом стала горечь. Я сглотнул и закашлялся. Спустя миг во рту разлилась дурманная прохлада с остатками горечи. Перед глазами все померкло. Тело вдруг стало легче пушинки. Все чувства пропали, оставив меня в безграничной пустоте. Я покачнулся. На лбу выступил холодный пот. Безумный вихрь подхватил меня и понес вверх. Миг! И ноги коснулись твердой поверхности. Вихрь стих. Я тряхнул головой и огляделся. Тут царила тьма. По ту сторону мрака, и то повеселей будет. Начали вспыхивать яркие точки. Сначала по одной, а потом россыпью. Словно кто выпустил из горсти драгоценные камушки. Сразу я ничего не мог понять. Но потом неожиданно стало легко и свободно. Я даже рассмеялся. Знаю, видел уже. Гулял по этим ночным небесам вместе с Миран. О, я слышу смех! Раздался то ли скрип снега, то ли хриплый женский голос. Позвал меня, чтобы радостью поделиться. Звезды замерцали, выпустили лучи, которые слились друг с другом, став маленькими ступеньками. По ним медленно спускалась Миран. На ее плечи были наброшены белоснежные меха. Волосы ее придерживала широкая кожаная повязка с роговыми пластинками. Однако ступни Всевидицы были босыми, будто лютый холод ей был нипочем. — Я уже и соскучилась по тебе, Оларс. В лучиках морщинок возле глаз спрятались смешинки. На губах появилась улыбка. С Всевидицей было что-то не то, будто моложе стало. Но развела Айге известен секрет молодости. Я передернул плечами. — Я рад тебя видеть тоже. Жаль, причина не из приятных. Миран подошла ближе, положила руку мне меня на плечо. Вмиг стало серьезной. От ее прикосновения вдруг стало тепло и спокойно. — Говори, — сказала тихо и повелительно. — Но не как вождь или царь, а как мать непутевому ребенку. Так что и не подумаешь ослушаться. — Рангрид, — выдавил я, во рту тут же пересохло. — Хозяин штормов увез Рангрид. Миран чуть заметно склонила голову. «Разумеется, для Всевидицы это не новость. Как ее спасти?» Миран убрала руку с моего плеча. «Она ушла по своей воле, Ларс». Внутри снова все заледенело. «Но почему?» Собственный голос прозвучал как-то жалко. «Она же его ненавидит!» Всевидица молчала, но от ее взгляда у меня по коже пробежал мороз. «Миран!» «На чудеснице из Мерекиви лежит проклятие хозяина штормов». Он пометил ее как свою собственность. Давно, еще в детстве. Неправда, огрызнулся я. Лед, сковавший сердце, разрастался, медленно вымораживая все внутри. Миран смотрела на меня спокойно и совершенно бесстрастно, будто внезапно, сквозь маску живой женщины, выглянула сама госпожа Зима. — Мне жаль, — голос резал стальным лезвием, — но ты должен это принять. Она не сможет противиться силе проклятия, как бы ни пыталась. Она любит тебя, Уларс. Любит, как может любить женщина. Но чем сильнее ее привязанность к кому-то, тем вернее она губит человека. Ты не спрашивал, сколько уже жизни унесла чудесница из Мирякиви. Ответить. Что тут ответишь? Я стиснул зубы и шумно вздохнул. Не спрашивал, но я не верил. Не мог поверить. «Но почему именно сейчас?» «Она не пошла бы с вами на хозяина штормов», — мягко сказала Миран. «Хоть она и желала этого всем сердцем, но не смогла бы причинить ему вред. И сейчас? Много ли ей известно о вашей подготовке?» Я покачал головой. «Не знаю. Но думаю, что немного. Я с ней почти не говорил. Разве что Йортрен и ванханинцы могли что-то сказать». Она нахмурилась. «Все равно плохо». Она расскажет ему. Я провел ладонями по лицу. Утбурт, но должен же быть какой-то выход! Сцепив руки за спиной, я обошел вокруг невозмутимой всевидицы. Так почему-то лучше думалось. Она покачала головой. Мне очень жаль. Я резко остановился. Но ведь можно же как-то снять это проклятие. Всевидица чуть пожала плечами. Убить ее! Я вздрогнул, уставился невидящим взглядом на Миран. Повисла тишина. «Нет», — произнес я тихо, но твердо. Она вздохнула. «Это не мое желание. Но чары хозяина штормов сильны и исчезают только после смерти. Такова уж суть мрака. Нет, Миран, нет!» Некоторое время мы молчали. Кажется, где-то вдалеке шумел ветер, но мне было не до него. Я не принимал и не желал понимать ее слова. Всевидица коснулась моей руки. Я хмуро глянул на нее. «Не сердись, но помни, что у тебя сейчас есть куда более важная забота, нежели бегство рангрид». Некоторое время я молча смотрел в напоминающее невозмутимую маску лицо, но потом медленно кивнул. «Забывать о главном я просто не имею права. Пусть и хотелось послать все к утбурдам. «Как?» — это прозвучало хрипло и тихо. «Как мне победить хозяина штормов?» Миран бросила на меня хмурый взгляд. «Драук уже запросил цену». Я медленно, будто против воли, кивнул. Всевидица вдруг облегченно вздохнула. Маска развеялась, и на ее лице вновь проступило беспокойство. «Соглашайся, Оларс». Меня вдруг ослепила злость. Захотелось зарычать. «И так согласился, без разрешений!» «Успокойся». Голос Миран не дрогнул, хотя она и сделала шаг назад. «Успокоиться!» Кажется, я действительно сорвался на рык, но не звериный. Хотя и на звук, исторгаемый человеческим горлом, это не походило. Рык резко оборвался, потому что я сам его испугался. «Отбур, ты это что еще?» Хрипло прошептал я. «Магия Ингвы не даст тебе стать ни живым, ни мертвым». Так же шепотом ответила Миран. Неизвестно, что произойдет, но ты должен быть либо жив, либо мертв. Иного не дано. Я нахмурился. Меня уже никому не оживить. Если не вышло у яшраха, то у остальных и подавно не получится. Значит, значит остается второй способ. Вкратчево сказала всевидица. Бьорн Драук. Отвечать я не стал. Драук свое получит. Я обещала помочь. Так и будет. Я удивленно глянул на Миран, но она указала рукой вперед. Смотри! Тьма развеялась, агатого черным дымом, и теперь перед нами простирались снежно-белые холмы. Долина не спит. Мы ждем твоего зова. В голосе Всевидицы слышался звон скрещивающихся мечей, и сама она вдруг будто стала гордой воительницей, ни в чем не уступавший волкарам. Я присмотрелся и вздрогнул. Долина была наполнена движущимися тенями. Вспыхивал огонь. Блестела чешуя доспехов. Слышались голоса. «Скоро! Скоро! Скоро!» Я не видел людей, но теней становилось все больше. Они двигались в каком-то странном, зачаровывающем ритме, будто в ритуальном танце. «Уже скоро!» Фигуру Миран окутало сияние. «Мы опередим корабли, Оларс, Ларс. Затрясем снежным бураном цитадель хозяина штормов. Лайги Ла давно ждут этого часа. Не подведи нас!» Миран исчезла. Звезды потухли. Я вновь стоял на берегу моря. Ветер шевелил волосы. Пробирался под одежду. Пальцы окоченели, тело онемело от холода. Но висевший на шее целебник… Жог раскаленным железом.